Глава четвертая Нет. Наконец выдохнул Лориан и помотал головой. Я не смогу рисковать тобой. Мы уходим вместе. Сейчас. Я открыла рот. Неужели я все это время уговаривала его просто так? Хотелось топать ногами. Но я понимала, что с Лорианом это не сработает. Он все равно будет делать так, как ему нужно. И как ты собираешься меня вывести? Я расставила руки в стороны. Вряд ли кому-то Договорить я не успела. В этот момент в окно словно закинули камень. Я нахмурилась, а Лориан подошел к окну и открыл створки, после чего затянул внутрь платье. Не уверена, что точно моего размера, но со стороны подходит. «Как ты...» «Тодж», — моментально пояснил Лориан и ухмыльнулся. «Ава, не думала же ты, что мой человек меня же бросит здесь?» Разумеется, он бы вышел и придумал, как помочь. К тому же эта схема уже проверена. Нужно просто отвлечь патрульных мадам Фижмы, а на этот случай есть Каин. Ты его видела в театре. Его талант передвигаться тенью так, что даже самый внимательный его вряд ли заметит. «Что-то вроде твоей особенности воскрешать?» уточнила я, и Лориан кивнул. Сэймин умеет чувствовать души и их следы, поэтому прекрасная щейка. Тодж, эмпат, Не такой сильный, как мой брат, но все же он обладает достаточным обаянием, чтобы заставлять людей по собственной воле рассказывать ему всю важную информацию и делать угодные ему вещи, не говоря о том, что он прекрасно втирается в доверие. Я сложила руки на груди и хмуро глядела на мужчину. — И зачем я вообще что-то придумывала? — Ну, я оценил твою решительность и сообразительность, — подмигнул мужчина и подошел ко мне, протянув платье. — Переодевайся. Я сняла камзол и, забрав платье, вздохнула. Оно оказалось не повседневным, а вечерним, то есть шнуровка находится не спереди, а сзади, а значит, без помощи Лори она не обойтись. Натянув его, я повернулась спиной к мужчине. «Поможешь — Поможешь? Пальцы дознавателя коснулись меня. Думаю, зря я все-таки выбрала сегодня сорочку с оголенной спиной, потому что теперь прохладные костяшки дотрагиваются не просто до кожи, а до души. Настолько глубоко, что по моему телу пробегают мурашки, а сердце всякий раз замирает. Наконец приятная экзекуция закончилась, а Лориан придвинулся ближе. Я почувствовала его дыхание на моей шее и отчетливо представила вулкан. И мы падали в него настолько быстро, что еще чуть-чуть, и оба сгорим без остатка. Вот был бы номер, будь наша первая брачная ночь именно здесь. Детям бы рассказывали. Шучу, конечно. мы бы подтрунивали исключительно друг над другом. — Нам нужно спешить. — Наконец выдохнул Лориан и развернул меня к себе. При этом сам он не торопился. Очертил пальцами овал моего лица и вдруг нахмурился. — Деггель сказал, что ты меняешься внешне. — Я потому не пустил сегодня Элджина в твою комнату, ведь он мог тебя узнать. Это еще одна причина, почему нам лучше не видеть его и уходить сейчас. А что скажет мадам Фижма, увидев меня? Не спросит, как я попала сюда? Побоится. Ведь это я могу спросить у нее, как здесь оказалась Амари Риатон, жена одного из ее клиентов. Ну а дальше ты вполне подключишь свою версию о... Поняла. Кивнула, улыбнувшись. Но есть одно правило, Ава. Едва ты поймешь, что что-то идет не так, и кто-то хочет на тебя напасть. Пьешь без предупреждения. Лориан подхватил меня под руку и перевернул мое кольцо, как-то ловко его зафиксировав, что оно сильнее сжало мой палец. Я его активировал. Просто дотронься до кого-нибудь всей ладонью, и оно моментально отреагирует атакующим заклинанием молнией. Оно не убьет, но оглушит. — Мы словно из тюрьмы сбегаем, — хохотнула я. — Хуже, — хмыкнул Лориан. — Это место защищено не меньше королевской тюрьмы. Только и здесь сильнейшие и влиятельнейшие люди Рошмада. Поэтому шанс перейти им дорогу больше. Лориан сдернул полупрозрачную ткань балдахина и накрыл меня так, что мое лицо стало полузакрыто. — Это не вызовет больше вопросов, а решат, что ты уводишь одну из работниц. Тогда мадам Фижма подойдет и уточнит, а мне ее внимание и нужно. Ей я могу сказать, кого отвожу. И как ты успела сообразить, ей невыгодно задерживать тебя здесь. Теперь идем. Он взял меня под руку, и мы вышли в коридор. По пути дознаватель застегивал камзол, а я заботилась о том, чтобы не отстать, и прислушивалась к происходящему в неизвестных комнатах. Абсолютная тишина. Здесь удивительно тихо, как для борделя. Тут везде расставлены звукоизоляционные заклинания для комфорта клиентов. Но скоро станет громко, когда мы спустимся из приватной зоны. Ах да, конечно, звучит вполне логично. И вскоре Лориан распахнул дверь. Мы оказались на балконе, откуда открывался вид на огромный холл дома наслаждений. Здесь лилась музыка, слышался смех и хохот, атмосфера веселья и абсолютной беззаботности. Глориан вновь взял меня за руку и повел к лестнице, пока я во все глаза смотрела вниз, на людей, на мягких диванчиках. Многие в черных масках, но при этом все расслаблены и счастливы, с виду. Но что на самом деле скрывается у них на душе? Неважно, поскорее бы убраться отсюда. Я опустила взор вниз и старалась его не поднимать, быть может, так и меня никто не узнает. Но внезапно мы остановились, я увидела остроносые туфли, и все-таки подняла взгляд, встретившись с необычной женщиной. высокой, темноволосой, с ярко-красными губами, уже не молодой, но при этом с идеальной кожей, словно подсвеченной изнутри, и глазами необычного оттенка, почти фиолетовыми. Она, в отличие от остальных девиц в этом зале, была одета в достаточно закрытое платье на восточный манер. «Лориан!» «Вижу, ты недостаточно развлекся и хочешь забрать развлечение домой?» — ласково спросила она и с улыбкой посмотрела на дознавателя. «Вы можете открыть вуаль, но увиденное вам не понравится». Но мадам Фижма была не испугливых. Она все таки отдернула ткань и тут же опустила ее назад, видимо, узнав меня. «Где вы ее нашли, лорд-дознаватель?» — спросила Фижма испуганно. Странная реакция... будто боится сильнее, чем просто раскрытие для жены место развлечения неверного мужа. — Это неважно, мадам Фижма. Я в любом случае ее забираю. С некоторых пор она под моей опекой, — откликнулся Лориан. — Ах, да, слышала об этих ужасных случаях, — откликнулась женщина и как-то странно посмотрела на меня. — Но вы ведь позволите перекинуться с ней парой слов? Вы знаете, как для меня важна конфиденциальность и... Боюсь, это невозможно, мадам Фижма. Тут же прервал Лориан, а я подняла на него хмурый взгляд. Возможно, это шанс узнать что-то о прошлом омаре, ведь реакция хозяйки заведения более чем странная. Лорд, дознаватель! Доброго вечера! откликнулся Лориан и повел меня к выходу так, словно был тараном. Вот только мы вновь далеко уйти не успели, я заметила, как ко входу стекаются люди. Много людей, явно воинственно настроенных. «Лориан, что происходит?» — спросила обеспокоенно и посмотрела на мага смерти. Лицо Лориана окаменело. Он медленно обернулся ко мне. «Я не рассчитал силу этого места», — прошептал едва слышно. «Отходи, Ава, держись рядом и не забывай о кольце». Я сглотнула и начала отступать, пятясь. Вокруг Лориана начали клубиться вихри тьмы. Фижма улыбалась, скрываясь за мощными плечами неизвестных воинов, которые до этого выглядели как обычные посетители. Нет, были и настоящие посетители. Они сейчас непонимающе вскакивали с мест и начинали метаться, но девушки, что оказались тоже весьма подготовленными, быстро выводили их наружу из холла. Сердце заколотилось где-то в горле. Что и когда пошло не так? Фижма увидела меня и решила задержать. Неужели все дело в Амаре Риатон? Что же такого таило ее прошлое, из-за чего теперь хотят убить главного дознавателя королевства, правую руку короля? Это казалось настоящим безумием. На руках Лориана заплясали искры заклинания Я осматривала окружающих, насчитывая как минимум тридцать магов. Справится ли дознаватель? Я не сомневалась в его силах, но даже для Лориана врагов слишком много. Первым запустил заклинание напротив стоящий маг, и Лориан легко отбил его. Одновременно с этим вокруг нас образовался щит. Не цельные, а две полусферы, контролируемые ладонями мага смерти. «Мне хотелось что-то сделать, хоть как-то помочь ему», но моя сила только начала зарождаться, и пока я не могу в полной мере оказать ему поддержку. «Зря ты сегодня пришел сюда, Лориан!» бросила мадам Фижма и... этим дала команду Фас. Больше никто не церемонился. От заклинаний зазвенел воздух. Я пригнулась, одно пролетело у меня над головой. Полусфера бы защитила, но я все равно испугалась и прижалась ближе к Лориану. Он зафиксировал сферы и сейчас занимался контратакой. Краем глаза заметила какое-то движение на лестнице и увидела Элджина. Муж Амари вцепился пальцами в парапет и изумленно смотрел на нас. И сзади к нему уже подходили. «Элджин, берегись!» — закричала я, и в этот момент Элджин обернулся, уйдя от атаки, перекинул напавшего мага через парапет вниз. К сожалению, тот не разбился, а всего лишь упал на мягкий диван, зато это стало настоящим спусковым крючком и для него. Элджин точно выбрал сторону. Лориан откидывал магов, некоторые падали вниз и вновь вставали, другие уворачивались, но, казалось, дознаватель полностью контролирует ситуацию. Но ведь даже если он не справится, о чем я стараюсь не думать, что будет с этим местом? Впрочем, смута на то и смута. что начинают избавляться от сильнейших. Элджин приблизился к нам, откидывая других нападающих. Кто-то попытался приблизиться к полусфере, но его тут же прошиб разряд. Лориан и Элджин с двух сторон отбивали заклинания. Некоторые рикошетили в магов, но я понимала, насколько бы хорошими магами они ни были, окружающие действуют быстро, и сообща, и преимущество на их стороне. Наш исход словно предрешен. Маги перестроились. Краем глаза я увидела призрачные крылья. Лориан призвал частичную трансформацию, чтобы иметь большую маневренность. — Ава! — полуобернулся ко мне маг. — Пробирайся к выходу, я зафиксирую на тебе щиты. За дверями ждут мои люди, они обеспечат твою безопасность. Я понимала, что в данной ситуации я была лишь балластом. Лориан отвлекался на мою защиту, и без меня у него будет больше шансов отбить атаку без потерь. «А ты сможешь создать новые щиты?» — уточнила я. Новое мощное заклинание прошло рябью по полусфере, а Лориан зашипел. Я заметила, что несколько остаточных зарядов впиталось ему в плечо, причиняя боль. «Иди, Ава!» — вместо ответа поторопил меня Лориан. Я металась, смотрела на Элджина, на Лориана, на щиты и не знала, как поступить лучше. С одной стороны, я, очевидно, мешаю братьям, с другой — «Я оставлю Лориана без щитов». «Сейчас!» — закричал Лориан и выпустил заклинание, что отбросило сразу нескольких магов в разные стороны подальше от выхода. И я решилась. «Ведь так я смогу позвать на помощь и впустить сюда поддержку!» Бросилась вперед. На Лориана тут же усилили атаку, взяв буквально в кольцо. Словно только из-за меня они сдерживались. «Чтобы что?» «Чтобы случайно не задеть меня?» «Не поранить?» Осознание пришло слишком быстро. А Мария действительно была знакома с мадам Фижмой. Вот только... Та ей покровительствовала, а не желала уничтожить. На выход или к Лориану. Сомнения съедали. Выходы снаружи наверняка заблокированы. Мне следует их открыть. Если люди Лориана там, я смогу их впустить. Я бросилась к двери. Сполохи магии отражались от стены, от зеркальных поверхностей. Я боялась оборачиваться, а сердце клатилось словно безумное. Еще никогда мне не было так страшно, даже в той ложе. От бега рано под грудью заныло, но я не отступила, лишь ускорилась и выскочила в небольшой коридор, весьма строго и классически оформленный. Попав сюда, я бы и не подумала, что за его стенами находится обитель греха. Значит, это парадный вход и, соответственно, выход. Вот только у дверей стоял маг. и он стал стремительно надвигаться на меня. Я подняла руки вверх, словно сдаваясь, а маг пустил заклинание в щиты. Они выстояли, тогда я решила не терять времени и бросилась вперед. От столкновения со щитами маг устоял на ногах и попытался выставить защиту, но я была быстрее. Выставила ладонь с кольцом, и мужчина упал навзничь. Облегченно выдохнув, я сделала один шаг к двери, как почувствовала, щиты вокруг тают. Я обернулась к мадам Фижме, что стояла рядом. Судя по затухающим заклинаниям на ее руках, именно она разрушила щиты. И новые создать я, увы, не смогу. Я осталась почти запертой с мадам Фижмой, которая приближалась ко мне все быстрее с каждым новым ударом моего сердца. Тремя часами ранее. Все не заладилось с самого начала. Проснувшись в целительской, я тут же взглянул на время. Помнил, что нас ава и переносят друг к другу. Ее рядом не было, значит, время еще есть, и стоило поспешить. Проспав больше часа, я чувствовал себя вполне бодрым, а благодаря магии целителя источник более чем наполовину восстановился. Я собирался лететь домой и вышел на балкон — когда передо мной возник Кейн. Он склонил голову. — Ваше светлишество. Изель Ревендел проснулась. Она потеряла сознание от переизбытка эмоций на допросе, и теперь целителю удалось привести ее в чувство. Желаете ли вы лично провести допрос? Я поджал губы. Времени действительно было мало, но показания Изель важны. Изель сидела в камере переговоров. Бледная, испуганная и лишенная капли крови на лице. Мне стало ее жаль. Мои люди уже успели провести расследование, и выходило, что она сама оказалась жертвой обстоятельств. «Добрый вечер, госпожа Ривендел. Быть может, вы хотите чаю?» Девушка посмотрела на меня испуганно, словно я мог подсыпать в этот чай яд. Мысленно усмехнулся и подал знак дежурному за дверью. Тот увидел меня через мутное стекло и исполнил приказ. Уже через две минуты перед Эзель стояла теплая кружка чая. Она обхватила ее двумя руками и смотрела, как на змею. «Не волнуйтесь, внутри ничего нет, кроме успокоительного. Вы нужны мне в добром здравии». Я говорил чистую правду. Перед приемом с ней уже поработал менталист с даром эмпатии, поэтому она должна быть готова к допросу и проявлять активность. В своих специалистах я не сомневался. «Что вы хотите узнать, лорд-дознаватель? Что вам еще неизвестно об этом деле?» Я сложил руки в замок и подался вперед. «Меня интересует все, госпожа Ривенделл, В частности, ваши взаимоотношения с Амари Риатон. Ваши мотивы, принципы взаимоотношений, даты, имена, события». Девушка облизала губы. «Как мне было бы наплевать, будь о о Амари, а не Авой, которую я стану защищать всеми силами. Именно поэтому приходилось делать многое самостоятельно». чтобы лишняя информация не утекла дальше моего личного отдела и круга доверенных лиц. Мы учились вместе, но Маре всегда была двуличной и амбициозной. Вы думаете, ваш брат влюбился в нее просто так? Фу! Она разработала целый план, как завоевать Элджина. Девушка каркающе рассмеялась, поперхнулась и сделала глоток чая. Немного помолчала и продолжила. Она подстраивала встречи, чтобы он видел ее со стороны в лучшем свете. Она узнала о нем все, поэтому ей не нетрудно было понять, в какую девушку он мог бы влюбиться. Она стала такой девушкой. Она нарцисса, ужасно любит внимание, а его внимание самое важное. Она притворялась, что у них одинаковый вкус. Она научилась играть на арфе, потому что ему это нравилось. Она одевалась в цвета, что так нравились вашему брату. Это был хитрый план, а потом выставила все так, будто они встретились случайно. и он случайно в нее влюбился. И Элджин сам не понял, как стал центром этого коварного замысла. Я слушал ее довольно безразлично. Не спешил верить, как и опровергать, но в целом мне было плевать на любовную историю брата. Я всегда знал, что он достаточно заносчив, чтобы выбрать такую же скандальную леди для себя. «Если у Амари он такая сложная личность, зачем вы общались?» «Она отлично умела манипулировать», И только после я все осознала. Она выдавала свое стремление выйти замуж за Элджина, за любовь с первого взгляда со своей стороны. А еще она постоянно повторяла, как мечтает стать принцессой. Мы обе сироты, при живых родителях. Никому не нужные, брошенные родными. Мне казалось, что мы похожи. Интересно, как же Элджин, управляющий эмоциями людей, не видел эмоций своей жены? Не чувствовал их? Даже если она была влюблена в него, он должен был ощутить фальшь в ее поведении. «А была ли у Амари какая-то магия? Вы знакомы с переходного возраста. Быть может, в ней было что-то особенное?» «Магией она не обладала. Это подтверждали все целители. Вот только...» Девушка прикусила губу. «Было у нее кое-что особенное. Небольшой кулончик, достаточно простой, из серебра, но носила она его не снимая». Мне иногда казалось, что этот кулончик непростой. Кулон. Я не помнил, был ли он на Маре в момент ее смерти, но если ее раздели горничная в доме Элджина, значит, кулон остался там. Нужен будет ордер на обыск в доме брата. Что-то еще, госпожа Ревендел. Помните, что от вашего содействия следствию зависит ваша жизнь. За сына не волнуйтесь, мы его нашли по кровной связи с вами, и он в безопасности в заброшенном здании у порта. Он жив. Внешне, здоров, и сейчас находится у целителей, чтобы удостовериться в его ментальном и физическом состоянии». Она шумно выдохнула. «Спасибо». По щекам женщины потекли слезы облегчения. «Я так волновалась за него. Мой бедный мальчик. Мой Лаис». «Вы упомянули, что Амари была сиротой при живых родителях. А леди Тарильда?» «Когда мы учились в институте, тетушка часто навещала ее». Но потом Амари узнала, что Таня является ей кровной родственницей. Какое-то странное стечение обстоятельств. Выяснилось случайно, и госпожа Тарильда до сих пор об этом не знает. Омари была хитрой, поэтому не стала терять связь с единственной тетушкой, но, насколько я знаю, она тайно занималась поисками настоящей матери. Настоящей матери? А вот это уже интересно. Я подался еще ближе. Вы не знаете? Ее поиски к чему-то привели? К сожалению, я совершенно не могу ничем помочь. Если она ее и нашла, то только после замужества, когда мы перестали общаться». Дело приобретало интересный поворот. Тарильду Клофельд я тщательно проверил сразу же, как она заявилась в дом Улгура. Женщина действительно была открытой, добропорядочной и не имела никакой связи с криминальным миром, чем Амари активно пользовалась, чтобы порой прикрывать свои встречи с неизвестными. Спасибо за содействие, Изель. Если вспомните что-то еще, дайте знать. Вас переведут в другую камеру с более комфортными условиями, а тяжесть вашего преступления будет решать суд». Девушка вновь заплакала, а я больше не стал тратить время и направился на выход. Время и так поджимало, но уже у выхода меня ждал Кейн. Что-то случилось? Сеймину удалось выяснить, от кого была та восстановленная записка, по остаточным следам. Они были слабые, но результаты дали. Тот же отправился следить за ними и что? Напрягся я. Тот же удалось выяснить, что в доме цветка сегодня состоится собрание с участием эскарцев. Он заметил активность многих, кто сейчас в столице официально, и тот самый эскарец тоже будет там. Новости не радовали. Тот же отправился туда. обеспокоенно спросил я. Да, ваше светлейшество, но я беспокоюсь. Одному ему не справиться. Даже под прикрытием он едва ли сможет уйти без тайных ходов, а доступ туда имеете только вы. Дом Цветка — весьма престижное заведение. Короне известно, что там проводят встречи сомнительные личности, но нам лучше знать об этом и контролировать, чем быть с пустыми руками. Я вздохнул. Я не в лучшей форме, чтобы отправляться на задание, да и Ава может в любой момент переместиться ко мне, как и меня перекинуть к ней. «Но выбора нет. Я не могу бросить тот же». Я вздохнул. «Последний раз я там был почти полгода назад. Тогда проходила встреча глав двух воинствующих синдикатов. Власть всегда контролирует все сферы, в том числе криминальные, ведь врагов нужно держать ближе, чтобы предугадывать их ходы и держать в узде. Иногда зло неизбежно, и за ним необходимо следить. Тогда я отправляюсь туда». Я посмотрел на напольные часы. «Надеюсь, это не займет много времени».